Глава двадцать четвертая. Человек без сердца. Побыть в блаженном небытии удалось недолго. Сначала спину кольнул холод, потом голова мотнулась от легкого похлопывания по щеке. И голос госпожи Шварц скорбно прокаркал прямо в ухо. — Она тоже отдала Богу душу? — Нет, — прошептала я сухими губами. — Я тут. — Август. — Он жив? Меня поддержали за спину. Я поднялась и тут же ринулась вперед и уперлась ладонями в колени Августа. Лихорадочно коснулась его рук и впилась взглядом в его лицо. Август дышал. Грудь поднималась неровными, но сильными толчками. По лицу пробегала судорога. Его веки затрепетали. Он скрипнул зубами и попытался что-то сказать. — Полковник так и будет сидеть при шпиленном креслу, как жук на иголках? — мрачно осведомился Вундерлих. Август рванулся. Жилы на руках напряглись, затрещали крепления, но кожаные ремни держали запястье крепко. Я принялась расстегивать замки. — Что ты сделала? — произнес Август хрипло и едва слышно. — Оживила тебя, — ответила я, не поднимая головы. — Моя грудь. Я не слышу своего сердца. Оно не бьется. Твое сердце не в груди. Оно вокруг тебя. Теперь замок Морунген и есть твое сердце. Утомленный усилием, он опять откинулся назад, а его затылок глухо стукнулся об изголовье. Сейчас, подожди. Моя рука на секунду зависла над рычагом. Прежде чем сдвинуть его с места и убрать иглы, я оглянула на часы. Бой прекратился, но маятник качался, стрелки замерли на двенадцати, и по ним время от времени пробегали голубоватые искры. Я опустила рычаг, и Август заскрипел зубами от боли, когда шипы выскочили из его спины и шеи. Он наклонился вперед и упал на меня. Я обхватила его тяжелое тело обеими руками и прижала к себе, не давая соскользнуть с кресла. Генерал и Гаспар поддержали его за плечи. «Отнесите его в комнату». Я с трудом встала на ноги. «Уложите в постель, смойте кровь. Он в безопасности. Пока». «А что делать с дырой в его груди?» – поинтересовался генерал, поморщившись. «Наложим повязку». «А потом? Как он будет жить дальше?» «Я не знаю!» – крикнула я. «Ясно одно. Теперь он часть замка. Он не может покинуть его. Пока работает этот механизм, пока движутся его энергетические потоки, Август будет жить». «Барышня, вам тоже нужна помощь?» — забеспокоилась Луция, которая невесть откуда появилась у меня за спиной. — Видели бы вы себя. У вас все лицо в крови. Вы белое как мукомол, а под глазами синю. — Ты действительно спасла его! — с восторгом и ужасом сказал Гаспар. — Ты оживила замок. Ты узнала его предназначение. — Но я не представляю, что делать дальше. В коридоре послышались шаги и в зал торопливо вошли люди. — Барышня, я привез вашего отца, — объявил Курт, и еще двоих встретил по дороге. «Кого — Кого? В проходе показался красное от волнения отец, за ним стояли и изумленно озирались пожилой седобородый мужчина и высокий белобрысый юноша в очках. Я чуть не зарыдала от облегчения. — Майя, что происходит? — растерянно вопросил доктор Крамер. — Ну и беспорядок. А кровь откуда? тот что, кого-то убили? С высокомерным любопытством поинтересовался франц Фукс, но я готова была расцеловать его. Вы не представляете, как я рада вас видеть! Выдохнула я, и второй раз за день свалилась в обморок. Был полдень, когда я проснулась. В теплом свете, заливающего комнату солнца, события прошлой ночи вспоминались кошмарным сном. Но смертельная слабость в теле подтверждала, что я и правда совершила вчера невозможное. У кровати пошевелилась и зевнула Луция. Она сидела со мной до утра. — Отщинулись, барышня, — сказала она с облегчением. — Что с полковником? — В порядке, — неуверенно ответила Луция. — Он, ну, живой. Пытался встать, но курт ему не дал. По ее лицу было ясно, что она вовсе не считает, что полковник в порядке. Она наверняка думала, что он восстал из мертвых при помощи дьявольской магии. — Захочет ли она служить хозяину без сердца в груди? — Подать вам чай? Новые старые гости сейчас обедают внизу. — Не надо, я спущусь к ним. В столовой я нашла генерала Вондера Лиха, доктора Крамера, Франца Фукса и отца. Они мирно сидели за столом и о чем-то спорили, иногда повышая голос и хлопая в запале ладонями по столу. Когда я зашла, все замолчали. — Майя, зачем ты встала? — строго поинтересовался доктор Крамер. У тебя нервное физическое истощение. Тебе нужно выпить бокал красного вина и съесть сырой печени. Заказать для вас у кухарки сырой печени?» Тот же невозмутимо осведомился Мажордун. «Нет, омлет и чай, пожалуйста». «И ветчины с горошком», потребовал отец. От обыденности разговора мне стало не по себе. Мы сидим тут и спорим, что съесть, в то время как вчера... «Майя, я так горжусь тобой!» Доктор Крамер похлопал меня по руке, потом крякнул, запустил пятерню в седую шевелюру и в волнении взлохматил волосы. — То, что ты сделала, это невероятно. Потрясающий прорыв в изучении витализма и магнетизма. Мы подробно опишем все в статье и отправим ее в... — Нет, я помотала головой. — Не стоит. — Доктор Крамер, простите, но я в растерянности. — Август, сейчас он жив, но надолго ли? «Механизмы замка могут в любой момент дать сбой. И что тогда?» «Я взял твои чертежи и проверил механизмы». Отец кивнул на пачку листов. «Я не инженер. Я часовщик. Но, насколько могу судить, все работает отлично. Если нужно, останусь в замке и буду помогать». Госпожа Шварц... Он смутился. «Уже приготовила для меня комнату. Оказывается, мы были знакомы с Беатой в юности». Она вспомнила меня. А я ее. Красивая была девушка. Кроме того, здесь Франц. Доктор Крамер любовно посмотрел на своего ученика. Тот хмыкнул, снял очки и протер их салфеткой. Он будет следить за жизненной силой полковника. Для этого его и наняли. Но задание изменилось, — сухо ответил Франц Фукс. Фон Моранген нанял меня обеспечить работу механического сердца. Теперь у него нет сердца. А сделать новое он в задумчивости побарабанил пальцами по стулу. «Вы сможете?» «Ну, конечно!» Он глянул на меня снисходительно. «Разумеется, не такое, какое изготовил покойный кланц. Буду использовать свои методы. Не знаю, сколько времени для этого потребуется. Год, два, десять. Но работа стоит того. Этот замок и его хозяин — любопытное поле для исследований и экспериментов». — Вряд ли Августу понравится быть полем для исследований, — подумала я, но улыбнулась. Франц Фукс — не кланц, и, в конце концов, иного выбора у Августа нет. Я отодвинула нетронутую тарелку и поднялась. — Пойду проведаю полковника. — Да, он спрашивал о тебе, — сказал отец, и, не глядя мне в глаза, подцепил на вилку кусок ветчины. Выйдя в коридор, я услышала за спиной покашливание и шорох подошв. Обернулась. У стены стоял Зандер. Его появление вызвало смешанные чувства. — Добрый день, госпожа Майя, — сказал Бродобре тихим, угодливым голосом. — Почему вы убили кланца? — спросила я, не утруждаясь ответным приветствием. — Потому что он убил полковника и собирался убить и вас. — Но вы были его сообщником, получали от него золото и исполняли его приказы. — Я уже упоминал что мои мотивы неправильно истолковывают», — терпеливо пояснил Зандер и развел руками, будто сожалея о глупости окружающих. «Да, я люблю деньги, никогда не отказываюсь от подкупа, но и о долгах помню. Исполняя требования кланца в точности, полковник давным-давно попал бы ему в лапы или отправился на тот свет. А откажись я от предложения кланца, он нашел бы другого исполнителя. «Почему тогда вы не рассказали обо всем полковнику?» «Мне неприятно говорить об этом. Поначалу я действительно сомневался. Я жадный и нещепетильный человек, Майя», — признался он. «Бывший мародер. Клан заплатил столько, что совесть замолчала. Но потом я передумал. «Какие вы предатели сложные натуры!» «Именно так», — легко улыбнулся Зандер. «Это вы добрые люди?» Просты и понятны. А вот мы, негодяи, бываем непредсказуемы, особенно если мы не лишены кое-какой чести или если видим для себя новую выгоду. Вести беседу о вопросах чести и морали я не пожелала, поэтому отвернулась и пошла к Августу. Дверь в его покое была приоткрыта. Вместе со мной в комнату просочился Фил. «Барышня — Барышня, — поднялся Курт, — хорошо, что вы пришли. Я отлучусь перекусить. «Не выпускайте командира из комнаты, ему нужен отдых». «Да, иди», — кивнула я и прошла в спальню. Август сидел на краю кровати и пытался натянуть рубашку. Его руки подрагивали от слабости, он никак не попадал в рукава и вполголоса сыпал ругательствами. Его волосы были взлохмачены, щеки черны от щетины, поперек груди тянулась широкая полоса повязки, что прикрывало зияющее отверстие в грудной клетке. Повязки белели и на плечах, и на руках, и на спине. «Майя!» — Август попытался встать, но силы подвели его, и он чуть не упал. В гневе ударил кулаком по подушке и стиснул зубы, удерживая ругательство. «Вот теперь я спокойна!» — улыбнулась я и опустилась на стул. «Ты гневаешься и бронишься. Значит, с тобой все в порядке!» Фил прыгнул на кровать, потоптался по одеялу. Замер возле груди полковника, настороженно подергивая ушами, но ну, потом пристроился под левым боком там, где когда-то у Августа билось механическое сердце. Теперь Август сидел неподвижно и только смотрел на меня так пристально и остро, что неожиданно я почувствовала смятение. — В порядке? — глухо сказал он. — У меня больше нет сердца. Я мертв. — Разве мертвые ругаются, как солдаты? Ты жив, и сердце у тебя есть но не в груди, оно вокруг тебя. Замок дает тебе жить. Завтра я изготовлю для твоей груди временную пластину. Неприлично ходить с дырой на месте сердца». Он протянул руку и коснулся моей руки. «Храбрая голубка Майя. Чуть не погибла сама, чтобы вытащить меня с того света. И у тебя еще остались силы шутить и не давать мне пасть духом. По-моему, ты и так вполне бодр, господин полковник, заметила я». Скоро сможешь встать и заняться делами. Уже занялся. Вызвал дознавателей. Отправил Бианку в Шваленберг под конвоем егерей. Она и правда, Горностай? Ты знал это с самого начала? И поэтому затеял пригласить невест в замок? Знал, но не сначала. И невест затеял пригласить не я, а княгиня. Просто наши планы совпали. Глупые мальчишеские игры. Пробормотала я с интонацией госпожи Шварц. Да, у нас свои развлечения. А Кланц и его логово в подземелье? Будет проводиться дознавание? Август помрачнел. Да, будет. Тело Кланца на леднике. Рудник пока опечатан. Август, что было тогда, семнадцать лет назад? Он глубоко вздохнул, прикрыл глаза, потер грудь и быстро убрал руку, почувствовав провал под повязкой. Семнадцать лет назад я был очарован кланцем. Мне было с ним интересно. Я не желал верить слухам, да, помогал ему. Искал для него книги, приносил раненых лис и собак. Кербера он оживил, дал ему железное сердце. И сказал, что хотел бы повторить эксперимент на человеке. И готов немало заплатить за это. Твоя мать уверена, ты взял деньги, чтобы спасти отца? Да, но не только. Кланц обещал славу и успех и выполнил свое обещание. «Когда ты искал пропавших детей, ты не подозревал о том, что с ними стало?» «Сейчас я говорю себе, что не подозревал», ответил Август с горечью, но взгляд его оставался тверд. «И почти убедил себя в этом. Как все происходило на самом деле, я не помню. Думаю, должен был догадываться. Я не мог оставаться настолько слеп. Ты был почти ребенком». Кланц обманул тебя. Потом, уже в столице, я узнал о методах работы Кланца. Понимание пришло озарением. Тогда я порвал с ним все связи, хотя Кланц ни в чем не признался. И когда я вернулся в Морунген, я должен был искать доказательства. Но не мог заставить себя спуститься в тот рудник, потому что догадывался, что там найду. И это окончательно подтвердит мои подозрения. Он тяжело покачал головой. Я все откладывал. Ввел себя, как трус. Трусы не спускаются в подземелье, рискуя жизнью, чтобы спасти потерявшуюся, нищую девчонку, не кидаются на человека, который грозит пистолетом, и не уничтожают свое живое сердце, чтобы прервать цепь преступлений, которые совершались вовсе не ради науки, а ради наживы и тщеславия. Ты всегда готова найти для меня оправдание, голубка Майя. Кстати, куда ты дел Риту? — Посадил в каталажку? — Отправил ее вместе с семьей в Шваленберг, к дознавателям, чтобы она была в безопасности и дала подробные показания о том, что видела в подземелье. Да, теперь я собирался вывести кланца на чистую воду. Может, это оправдает меня, хоть отчасти. Но все равно я начал действовать слишком поздно. — Когда смог, тогда и начал. Прекрати грызть себя. Ты должен был сразу рассказать мне обо всем. — И что бы ты сделала? если бы узнала, что я живу благодаря жизням других людей. Мое железное сердце было как дом с привидениями. Сердце, населенное виталической силой, жертв кланца. Думаешь, я бы в ужасе убежала от тебя? Ошибаешься. Помнишь тот день, когда прибыли гости, и мы разговаривали с тобой на крыльце. Той же ночью я приходил к тебе, собирался рассказать все. о сердце о том, что люблю тебя, что был болваном. Но потом пожалел тебе и ушел. Мы помолчали. Август крепче сжал мою руку, словно боялся, что я все-таки убегу. — Как ты себя чувствуешь? — спросила я. — Хорошо. Но странно. Впервые за долгие годы нет боли в груди. Она исчезала, лишь когда ты была рядом. Теперь в груди тишина и пустота. Но кровь течет и бьется в моих жилах. Это благодаря тебе. Ты продолжаешь отдавать свои силы. Майя, не стоит. Ты погубишь себя. Ты могла погибнуть вчера. Но ты поступил бы так же ради меня. Разве нет? Я больше не помогаю тебе. Работает замок. Механизм жакимара Теперь он рождает ту виталическую силу, которая дает тебе жить. И я теперь его часть. Часть замка, верно. Как все эти скелеты из вояния. Я не слышу стук сердца, но чувствую пульсацию. Она идет извне. К этому нужно привыкнуть. Привыкнешь. Теперь я не могу покинуть Морунген, так? Я должен постоянно находиться в его пределах. Как далеко я могу выйти? Я не знаю, Август. Механизмы работают не только в замке, но и вокруг него. В лабиринте. Узел силы где-то здесь. Но пока я не знаю больше. Прости, ты ненавидишь это место. Ты хотел уехать в столицу. Но теперь нельзя. Ты словно в окружении неприятеля, в плену, и не можешь вырваться. Тебя ждет непростая жизнь. Он покачал головой и усмехнулся. Майя, я умирал много раз и научился ценить и любить жизнь, какой бы она ни была. И привык нести службу на посту. Дел в округе полно. Будет чем себя занять. В конце концов, разве не об этом я мечтал всю жизнь? Вернуться в Морунген хозяином, пустить корни. Стать его частью. Мечты сбылись. Хоть и вот таким вот странным образом. Тут Франц Фукс. Он обещал изготовить для тебя новое железное сердце. Но когда это будет... А ты, Майя, что теперь будешь делать ты? Уедешь в столицу. Его жадный, требовательный и нежный взгляд так и впился в мое лицо. Я вспыхнула. О, теперь он будет говорить, чтобы я не связывала с ним свою жизнь, потому что он полутруп и пленник замка. Будет твердить, что я должна расправить крылья и лететь на свободу. Что он недостоин меня, что он испортит мне жизнь. Будет проявлять неуместное благородство. Я больше тебе не нужна. Теперь у тебя есть Франц Фукс, который будет о тебе заботиться. Наш договор расторгнут. Я не удержала обиды в голосе. Ты нужна мне. — резко заявил Август. — Что мне сделать? Что сказать, чтобы удержать тебя тут? — Я болван и чертов эгоист, да, но когда думаю, что ты уедешь, и я больше тебя не увижу, мое несуществующее сердце готово разорваться. — Майя, останься в Морунгене. Можешь заниматься тут чем угодно. Делать часы, восстанавливать лабиринт, раскрашивать каменные скелеты во все цвета радуги, приглашать в замок друзей родню из Ольденбурга изучать ювелирное дело, ездить в столицу на балы и в театры. Но только потом обязательно возвращайся, слышишь?» Он говорил сердито, отрывисто, совсем не так, как должен говорить влюбленный. Не просил, не умолял, но требовал и приказывал. И это так обрадовало меня, что я улыбнулась и пересела к нему на кровать. Мне нравилось видеть его решительным и неистовым. Я осторожно коснулась кончиками пальцев его губ, чтобы он замолчал. Потом дотронулась до колючего подбородка, скользнула пальцами по бьющейся жилке на шее, провела ладонью по тугим мышцам на его плечах. «Да, я хорошо тебя слышу. Вовсе не обязательно говорить громким офицерским голосом, господин полковник». Он поймал мою руку и сильно сжал пальцы. От его взгляда у меня в груди и животе стало горячо. — Самый первый миг, когда я увидел тебя в доме твоего отца, я понял, что не смогу отпустить тебя. — но теперь тебе придется жениться на мне, иначе ничего не выйдет, — прервала я его решительно. — Даже не дала мне шанса сделать тебе предложение, как полагается, — возмутился он. — Я все утро думал, что именно сказать, чтобы убедить тебя стать баронессой фон Морунген. — Неужели сомневался, что я соглашусь? Зря. Я об этом мечтала. А когда я о чем-то мечтаю, готова идти до конца. И неважно что подумают посторонние. Ты научила меня этому. Ну, хоть какая-то от меня польза. И как ты собирался убеждать меня выйти за тебя замуж? Так и не придумал. Все доводы казались мне слабыми. Обещать достаток, драгоценности, титул. Тебя этим не купишь. Обещать вечную любовь. Я даже не знаю, умею ли я... Любить так, как нужно. Никто не знает, как нужно любить. Просто люби, и все. Я люблю тебя. Но ты знаешь, со мной непросто. Да, прекрасно знаю. Не испугал. Я ужасно ревнив. Каждый раз, когда видел тебя рядом с Эмилем или Гаспаром, был готов размажить этим мальчишкам головы. надержался ты хорошо. Я не заметила твоей досады. Жаль. А уж как я ревнива. Ух, как я ненавидела твоих кандидаток в невесты. И до сих пор ненавижу. В будущем я не дам тебе повода для ревности. Зря так думаешь. Ты видный мужчина. Военный герой. Богат, красив, знатен. Окутан мистическим ореолом человека без сердца. Романтически настроенных девиц это привлекает. Но я не подпущу к тебе ни одну из них. И немедленно выставлю Карину Кальбик вон. Она еще не уехала. Прекрасно. От них одна докука, от этих романтических девиц. И от предприимчивых вдоушек тоже. И еще я не разрешу тебе командовать мной. Вот из этого ничего не выйдет. Привычка командовать прочно въелась в мои кости. Но ты можешь попробовать командовать мной. И посмотрим, что получится. Да, скучно нам вместе, точно не будет. Но если вдруг ты... Договорить да не вышло. Потому что Август обнял меня за шею притянул к себе и поцеловал так, что вопросов больше не осталось. Я целовала его в ответ и ликовала. Со мной был не с железным сердцем, холодный и неприступный, а человек, полный сомнений, страхов и любви. Тот, с кем мы будем жить в Морунгене, долго и счастливо, потому что я разрушила проклятие замка и расколдовала его хозяина.